И само ни с кем не конкурирует. Существует магия слов. Искусство высокое, очищающее и облагораживающее. Научить ребят чувствовать эту магию, получать от нее наслаждение, непросто. А теперь стало еще труднее, потому что еще до того, как они поняли магию слов, они почувствовали магию зрелища. который требует куда меньше душевных затрат, меньше инициативы, меньше воображения. И летят на студию письма от ребят. Передайте, пожалуйста, войну и мир, книга большущая никак не прочитать. А с нас спрашивают содержание. Передайте, господа Головлёвы, передайте преступление и наказание. Пятнадцатилетний подросток. Не желает читать Льва Толстого, потому что он длинно пишет и много рассуждает о непонятном. Но охотно посмотрит фильм, в котором все нагляднее, все наиболее драматические куски, все действия. И будет потом пересказывать фабулу, не имея представления о героях, не увестившихся на экране, о многих нюансах переживаний героев, в котором тоже не нашлось места, точнее, для которых не нашлось времени, он будет пересказывать эпизоды, не впитав в себя прелесть толстовских описаний, толстовского психологического анализа. Он просидит два часа перед домашним экраном, удовлетворится зрелищем, даже не понимая, что он проходит мимо величайшего произведения литературы, обедняя себя, свой интеллект, свой внутренний мир. Юных зрителей увлекают дискуссии, Одна из самых захватывающих форм активного экрана. Мама одной десятиклассницы рассказывала, что ее дочь, замкнутая, молчаливая девочка, впервые раскрылась перед матерью после просмотра передачи, которая называется «Турнир СК», то есть «Турнир старшеклассников». Разговор с матерью был долгий, серьезный. И горький. Девочка сравнивала себя с участниками передач, и сравнение это было против нее, но, по мнению матери, было очень для нее полезным. Школьники обычно знают лишь то, что происходит близко в их классе, в их школе. А как мыслит, говорит, волнуется их ровесник в непривычной школьной обстановке, Как подходит он к проблемам, не имеющим однозначного решения? Каков его кругозор, мера его интеллигентности? Все это раскрывается перед ребятами зрителями в турнире СК. Это зрелище, насыщенное азартом, накаленное страстями, оно не может не стимулировать умственную деятельность зрителей-подростков. Целая гамма ощущений на их лицах. От «Подумаешь, умники, через «А» все-таки молодцы!» «Да «А» я бы смог!» От подогретого в атмосфере боя любопытства до поисков по библиотекам книги, упомянутой передачи. В этой передаче игре информация не самая главная, хотя она, несомненно, присутствует. Здесь исполняется музыка, звучат стихи, излагаются научные теории. Дети и театр. Однажды у театральных дверей впервые остановится маленький человек. Впервые протянет к контролеру свой билетик. Впервые сядет в театральное кресло. В первый раз увидит, как погаснет свет и раздвинется занавес. От того, что произойдет с ним сейчас, в эти два часа, зависит очень многое. в лица зрителей. Какие разные. Веселые, хмурые, сосредоточенные, небрежно рассеянные. Но всех их объединяет одно ожидание. Что они ждут от театра? Зрелище? развлечения Или ответа на то, что уже начинает тревожить их душу, а может быть и мучить? И сразу где-то в глубине сознания возникает Голодок беспокойства оправдает ли театр ожидания, окажется ли на уровне надежд?